Я сбегал в магазин, купил несколько больших бутылок минералки, хлеба, консервов, ну бабушке квас из магазина, помидоров и огурцов. Не забыл себе пива, а деду водки. Нагруженный двумя здоровенными пакетами, я блеваюсь потом. Жарко и однако Вострахане лето. Доплёлся до сарайчика.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 И ещё кое-что по мелочи. Обернулся часа за 3. Вернувшись, перегрузил всё в моторку, забив передний отсек почти полностью. Слава богу, он закрывался, и дождь и брызги в него не попадали. Не давая себе передыха, вышел на реку и снова путь на север. Рука ещё двигалась, неважно, и плечо болело. Но моторкой можно управлять и одной рукой, да и движение по Волге не такое оживлённое, как по трассе. Двигаться можно. Ещё через 2 дня я был уже в Саратове, отдыхая только ночью. Утром позавтракал, вечером совмещал обед и ужин. Через неделю оставил по правому борту Казань, а ещё через 5 дней Нижний Новгород. Я прилично загорел, окреп, плечо уже не беспокоило, и в руке появилась сила. Отсутствием аппетита я не страдал и чувствовал себя довольно неплохо. Поке По пошёл влево. Потянулись знакомые берега. Ну, конечно, за 30 лет они изменились. Появились новые города, старые расстроились, но изгибы и общие очертания остались. Береги показалось слияние Оки и Москвы реки. Где-то здесь должен быть камень. Я свернул ход и стал обследовать левый берег. Вот он. Я чуть не закричал от радости. Ткнул носом лодки в берег, вытащив цепь, привязал лодку к невысокий пенёк и, взяв лопату, отправился к камню. Что-то он вроде повыше был. или в землю врос за прошедшее время а может я ошибся и камень не тот я огляделся нет место то же вон характерный изгиб реки форма камня та же оглянулся никого не было лишь на берегу у воды довольно далеко от моторки загорала девушка ну она мне не мешает отсчитав 5 шагов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 На первое время хватит, ещё и сбыть надо. В музей с этим не сунешься. Бедный нынче музей. Да и вопросов задавать много будут. В милицию идти, вроде как клад нашёл и прошел платить половину найденного, ещё хуже. Докажи сначала, что не украл. А потом 2 года жди возмещения. Да и кто даст гарантию, что сумку не отнимут? а самого не отходят дубинками и не вывезут за город милиция ныне хуже бандитов а над бандитов хоть отбиваться можно кирпичом ножом руками а на стороне милиции закон сопротивляться нельзя могут истрельнуть нет надо в Москву к менялам коллекционерам тем более один знакомый нумизмат у меня там был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 Почти ничего они прикрывали. Фигура богини. Спелые груди с крупными сосками, узкая талия, широкие бёдра. Я залюбовался. Девушка, видимо, что-то почувствовала, приподняла шляпку, взглянула на меня, ойкнула и закрыла груди ладошками. «А вы кто такой? Юрий мимо плыл, да вот увидел Афродиту и решил спасти.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 Может, человек на каникулы приехал, лето всё такие. Девушка: "А не составите мне компанию? Я перекусить решил, скучно одному". Девушка фыркнула и отвернулась. Ясно, нафига ей сорокалетний мужик. Это и пичушке лет 25 от силы. Для неё я пожилой человек. Мне тоже в юности так казалось. Со временем это пройдёт. Я пожал плечами, было бы предложено и пошёл к моторке. Развёл примус, разогрел кушёнку, привязав бутылку пива за верёвочку, пустил воду. Хоть и тёплая вода, а всё же холоднее, чем на воздухе. Сам решил ополоснуться. Заплыл далеко, почти на середину реки. Полежал на спине, Глядя на проплывающие облака, и поплыл назад. Течением меня снесло, и пришлось снова проходить мимо девушки. Она уже оделась в лёгкий халатик. Я проследовал мимо. Но ну, не хочет человек чего навязываться-то? Сам таких не люблю.